Эпилог. Он вышел с территории аэропорта и медленно побрел по заброшенному пустырю. По открытому пространству гулял пронизывающий ветер, но человек словно не замечал холода. В крови еще бурлил адреналин после проведенной операции. Он мог предположить, что наверняка прямо сейчас куча народу занимается его поисками. Однако узнать, кто он такой у них нет ни единого шанса. Потому что его данных нет ни в одной системе, его имя не значится ни в одной записи или документе. 18 лет назад он был обычным беспризорником, не знавшим ни ласки, ни тепла, который того и гляди мог сгинуть перемолотый беспощадными жерновами общества. Так было до того дня, пока на его пути не встретился... Ужасный монстр, который впоследствии стал для него наставником. Тот помог ему осуществить затею, которой он был буквально одержим, но сам даже не знал, как подступиться к ней. После этого он преисполнился почтением и благоговением к своему наставнику. Наставник стал обучать его различным умениям и навыкам, чтобы потом он, в свою очередь, мог помочь еще большему числу людей. Таким образом он начал свое обучение. У него были отличные природные данные, он все схватывал на лету и ни разу не подвел наставника. Три года назад наставник вручил ему список людей, совершивших тягчайшие преступления и скрывающихся от правосудия. Он начал разыскивать этих людей и применять к ним высшую меру наказания. Он со всеми справился». Грабители, насильники, и убийцы становились в его руках беззащитными ягнятами, один за другим ложась под его нож. Среди посланных им извещений о вынесении смертного приговора не было ни одного промаха, каждый раз намеченное наказание находило свою жертву. Он считал, что его обучение закончено, и он стал настоящим мастером. Но наставник сказал, что еще рано. Только после того, как он убьет этого типа, сможет сам судить и карать. Дэн Хуа. Именно его смерть являлась обязательным условием наставника. Но поставленная задача была поистине невыполнимой. Он потратил почти три года, чтобы найти слабые места в его защите, но так и не преуспел. Дело сдвинулось с мёртвой точки лишь месяц назад, когда он добрался до следующей жертвы из списка — Пен Гуанфу. От него он узнал подробности дела о нападении на полицейских. Это навело его на мысль, как воплотить план убийства Дэн Хуа в жизнь. Он рассказал наставнику о своём плане и получил добро на его реализацию. Но наставник дал ему несколько указаний, и первым из них было убить Джен Хао Мина, ранее входящего в состав специальной следственной группы, с тем, чтобы Хань Хао клюнул на наживку и принял личное участие в расследовании этого дела. У него возникли серьезные сомнения в оправданности такого шага, ведь Джен Хао Мин не был в числе людей из списка. Были и другие, менее кардинальные способы втянуть Хань Хао в расследование. «Скоро...» Ты станешь полноценным исполнителем смертных приговоров. Ты должен четко уяснить, что всегда будешь иметь дело с двумя противниками. Первый — преступник из списка, твоя цель. А второй — полиция, которая будет преследовать тебя. Важно не впасть в заблуждение. «И не забывать, что вы с полицией находитесь по разные стороны баррикад. Один твой промах, и они без колебаний убьют тебя. Поэтому ты должен быть морально готов ответить тем же. Убей этого полицейского. Только так в дальнейших столкновениях с полицией ты избавишься от ненужных колебаний» которые могут стоить тебе жизни. Он согласился с доводами наставника. Со смертью Джен Хао Мина в качестве точки отсчета многоступенчатый план по убийству Дэн Хуа пришел в действие. Специальная следственная группа была вновь сформирована, Хань Хао стал ее руководителем. Первая задача была выполнена. Далее по плану шло убийство Хань Шао Хун расправиться с ней под неусыпным надзором со стороны полиции было и правда довольно рискованной затеей однако этим шагом он убил сразу двух зайцев во первых это нападение послужило отвлекающим маневром запутав полицейских таким образом когда была бы разыграна карта пен гуан фу никому и в голову не пришло бы что дело о нападении на полицейских в парке шуан фигурирует в этой истории вовсе не случайно во вторых он продемонстрировал сокрушительную силу эвминит, тем самым создав удачное прикрытие Ханьхао для убийства Пен Гуанфу и в то же время заставив его совершенно упустить из виду, что это была намеренная провокация. События развивались точно по плану. Ханьхао убил Пен Гуанфу, а Сюн Юань пал невольной жертвой, тогда как у него самого в руках оказалась видеозапись с места преступления. Тем самым он получил абсолютную власть над Ханьхао. Теперь тот не мог найти себе места от лютой ненависти и дикого страха. У Ханьхао был лишь один способ вырваться из этой западни — убить его. Именно этого он и добивался. За последние несколько лет, хотя ему и не удалось найти слабое место в защите Дэн Хуа, чтобы нанести решающий удар, он все же смог раскопать немало полезной информации. Обычно тот крайне редко появлялся в общественных местах, а когда этого никак нельзя было избежать, в качестве дополнительной меры защиты, помимо целого ряда личных телохранителей, прибегал к одной секретной уловке — выставлял вместо себя дублера. Тот выдавал себя за начальника, переключая на себя внимание присутствующих, тогда как сам Дан Хуа — оставался незамеченным, переодетый в одного из своих телохранителей. Прожив много лет с постоянной угрозой нападения, мэр Дэн уже привык постоянно применять эту хитроумную уловку. И именно на этой привычке он смог, наконец, подловить Дэн Хуа, использовав ее в своих целях. Он устроил все так, чтобы Ханьхао ошибочно принял переодетого в телохранителя Дэн Хуа за эвменит. Прежде чем Ханьхао позвонил ему, чтобы вычислить убийцу по номеру телефона, он успел перенаправить вызов на мобильный телефон Дэн Хуа. Поэтому Ханьхао по незнанию пристрелил самого Дэн Хуа. Казалось бы, невыполнимая задача в итоге была решена руками руководителя операции. Ему удалось воплотить заветное желание наставника. Он верил, что на том свете... Наставник, наконец, обрел покой. Его обучение было закончено. С сегодняшнего дня он стал настоящим мастером. Теперь он ни от кого не зависел. Теперь он мог сам судить и карать. Никто в этом мире не сможет узнать его настоящее имя, но в его силах заставить каждого узнать о нем, как об авменидах. На этой земле слишком много преступлений остались безнаказанными. Предстоит еще немало работы. Но он точно со всем справится. Это его клятва. Ло Фэй стоял у окна в зале ожидания аэропорта. Несколько минут назад там был преступник, но сейчас его как ветром сдуло. Однако Ло Фэй не терял надежды. Во всяком случае, ему, наконец, удалось разглядеть его лицо. Он нисколько не сомневался, что сможет выследить и поймать его. Он точно не допустит, чтобы тот спокойно гулял на свободе. Это его клятва. Братис Хуа мчался вовсю прыть сквозь сумерки. Он чувствовал, что почти на пределе, но не собирался останавливаться. Он должен догнать этого негодяя, хотя даже не знал, в каком направлении тот скрылся. Он точно должен настигнуть его, пусть ради этого ему придется бежать даже на край света. Это его клятва. Ханьхау стоял в зале вылета, ощущая на заломленных за спину руках холод наручников. Незнакомое доселе ощущение. Сначала его обуревали ярость и отчаяние, мучительное осознание непоправимости случившегося. Теперь они постепенно схлынули, уступив место холодному расчету. Он понимал, какая расплата его ждет, но не мог с этим смириться. Он не мог принять такое унизительное поражение и должен был найти выход из лабиринта отчаяния. Может быть, у него еще остался шанс выбраться. Сейчас Ханьхао невольно порадовался, что не расправился с Инцзянем. Он должен переломить ситуацию. Он должен найти этого мерзавца, унизившего его, растоптавшего его, подставившего его. Он должен своими руками разорвать его в клочья. Это его клятва. Читал Игорь Князев